Глава вторая. А! закричал невысокий взлохмаченный старичок, бегая по деревянному полу небольшой избы. Мы в не успеваем. Услышав перепуганный голос своего муженька, зеленоволосая девушка, одетая вся в лохмотья, подбежала к нему и гладя по плечу, успокаивающе заговорила: Милый, успокойся. Сейчас домовой все исправит. Правда ведь? Кикимора так её звали в здешних местах, повернулась к снующему рядом человечку со взлохмаченной пшеничной шевелюрой и с надеждой на него посмотрела. «Конечно, успеем. А как же?» Домовой, облаченный в белоснежную рубаху, забегал около большого деревянного стола, каждый раз взбираясь на него и ставя на нежно-бежевую скатерть что-то новое и, несомненно, вкусное. Постепенно стол заполнился различными вкусностями запах которых распространился по всей избе. На нем было все И мясо, запеченное с молодой картошкой и грибами, и пироги, да другая выпечка, с вкуснейшей ягодной начинкой и ароматно пахнущий чай. Предстоящая трапеза, устроенная заботливой нечистью для молодой хозяйки, обещала быть замечательной. Обитатели этой небольшой избы уже неделю не видели свою новую, но уже не менее любимую ведьму и перед ее приходом решили устроить для нее маленький праздник. Домовой надраил всю избу до блеска и накрыл стол. и кикимора украсили стены и старую печку, а Глашатый готовилась исполнить местную песенку. А также они собирались преподнести ведьмочке подарок. В общем, нечисть была готова во всеоружии. Она с нетерпением ждала прихода своей хозяйки и их старшей подруги. Присматривавший за ними все эти годы. Раздался скрип, и в избу, пригнувшись, вошла их русоволосая ведьмочка, глаза которой медленно, но эффективно стали превращаться в два больших блюдца. Да, сюрприз у нечисти определенно получился, что надо. Время близилось к обеду, и мы с Машкой легко и непринужденно шли по лесной тропе в направлении моего нового дома. Вокруг была нереальная красота. Высокие ветвистые клены, величественные дубы, стройные осины и пышные ели. Все это смешалось в невероятный букет, который завораживал своей красотой и живостью. Вокруг щебетали птицы, а где-то вдалеке слышалось журчание ручья. А какой здесь был запах! М -м -м, запах природы, волшебства! Так приятно было вдыхать его полной грудью. «Машка, а Машка, расскажи-ка мне, как вы с леди Риеной-то познакомились?» Опустив взгляд и прищурившись, спросила черношерстную. «Неважно, ра?» — отозвалась та и, кажется, смутилась. «Вот это новость! Мария Викторовна наша, оказывается, знает, что такое смущение. Вау! Теперь мне еще больше захотелось разузнать, как они познакомились!» «Маш!» — позвала я оборотня. Ну расскажи, тебе что, жалко, что ли? Кошка грозно на меня посмотрела, махнула своим пушистым хвостом и, мяукнув громкое М-Да! Потопала вперед, дабы избавиться от моих назойливых расспросов. Мжматьяра Остаток пути мы прошли в тишине, если не считать пение птицы мои шаги. И когда наконец добрались до избы, внутри сразу кольнуло что-то нехорошее. Предвещая, так сказать, косяк, и войдя в деревянную обитель, я в этом убедилась. Сюрприз! Прокричала радостно нечисть, как только мы вошли в помещение, и побежала обнимать меня. Машка, поджав хвост, улизнула под рядом стоящую лавку, и тут внезапно раздалось гортанное... За полоской на крутом откосе. На всю Ивановскую запела гамоюнушка, в то время как нечисть на перебой стала мне что-то говорить. Божечки, да что тут творится? Все пытались сказать свое, глашатые пела, Машка в шоке миукла под лавкой, а изба превратилась в непонятно что. Все стены и бедная печка подверглись нападению и сейчас буквально сияли различными оттенками зеленого. Половина избы была обвешана плющом и водорослями а где-то пробивались куски мха. Вот это, конечно, сюрприз. Тихо. Заикаясь, призвала я нечесть к порядку. «Вы что так кричите-то?» «Ты в то не рада нам? Мы ведь так ставались. Смахивая слезу, проговорил Леший. Я вновь оглядела избу. «Эх, ну в порядок мы все приведем, наверное». Но по нечисти я и вправду соскучилась. Как-никак, они теперь моя новая семья. Пускай немного странная, так что... Конечно, рада. Выдавила я из себя улыбку, уже продумывая, как весь этот бардак быстро и качественно убрать. уи воскликнули они, и, схватив меня за руки, потащили к богато накрытому столу. «Вау!» — присвистнула. «У вас что, скатерть-самобранка тут где-то завалялась?» «Было бы очень даже хорошо такую приобрести. А то в этом ведьмовском университете так плохо кормят. Я, конечно, не против деликатесов, но есть фаршированных змей и жареные лягушачьи лапки я отказываюсь. Ведьмы, тфу их». «Да нет», — смахнув длинный зеленый локон с алба, сказала Кикимора. «Была раньше, но ее домовой в карты проиграл». «Что?» — удивилась садясь мимо табуретки. Кикимора проворно подхватила меня под локоть, прежде чем я успела познакомить себя с полом, и усадила ровно на стул. Я далеко не ханжа, и в карты играть всегда любила, особенно во время первого курса на качественную колбасу и сала. Но представить домового, играющего в них, выше моих сил. Ах, давно это было, давно. Так что забудь об этом, дорогая, и ешь а то вон как исхудала одни кости виднеются пообедала я очень и очень сытно налопалась вдоволь и сейчас походила больше на миниатюрного бегемота чем на себя но это того стоило и под конец нашей трапезы машка которая отойдя от шока все таки вылезла из под лавки завела крайне интересный разговор между прочим у тебя лиса С нажимом на мое новое имя промурлыкала Машка, косясь на нечисть. Через две недели, шабаш!» Оборотень спрыгнула на пол с лавки, где восседала все это время, и стала тереть самые ноги. Что? поперхнулась я. Но ведь я ведь. А вдруг. Вся моя уверенность улетучилась в один миг не невесть куда, оставив меня в полном оцепенении. «Да какой мне шабаш! Я и метлой орудую с трудом, через раз падая с нее в кусты. А тут мне наверняка на ней же куда-то лететь и придется. Так там еще куча ведьм будет. Вдруг кто-то раскроет, что я не отсюда. Вдруг порчу какую наведут. Или вообще прибьют, как муху мухобойкой. Я ведь только начала познавать этот чёртов-колдовской мир. Я еще так молода, чтобы умирать». «Лиса, немедленно остановись!» Цапнула меня Машка за ногу. Ну, «Придумываешь сейчас ерунды всякой. А мне тебе потом целый день чаем с ромашкой пои. Успокаивай!» «Ой, ну что ты на нее рычишь-то так? Она ведь еще молода, неопытна. Это тебе скоро уже шестьсот стукнет. А ей всего-то...» Гамаюнушка в ожидании помощи посмотрела в мою сторону. «Двадцать один», — с мольбой в голосе протянула я. «Вот, всего-то 21 один годочек, а ты ее так... так... дискриминируешь». «Да, дискриминируешь», — в сердцах воскликнула глашатой и, обратив взор своих карих глаз на меня, «А что это вообще такое?» «Это предвзято», — начала была объяснять я женщине-птице все тонкости социума. Как Машка нас перебила. Ура! Донеслось утробное, где-то в области пола. Тебе все равно придется посетить Шабаш. Первый ты уже пропустила. Пропустишь второй? И уверенно возникнут вопросы. Будто бы у них их сейчас нет. Буркнула себе под нос. Лиса? Да-да? «Эх, Как же мне все-таки нравится бесить Машку? Это так увлекательно. Что сказать? Стать ведьмой это прежде всего стать вредной и стервочкой не скупящейся на колки и комплименты. Если с первым я справлялась отлично, то над вторым мне еще работать и работать, однако. Машка глубоко вздохнула, успокаивая себя и вставшую дыбом шерсть, и продолжила: Этот шабуш очень важен для ведьм, а значит, он для тебя. В эту ночь. Граница между мирами будет предельно тонка, и шамбуж должны будут посетить Верховные Жрицы. Они сообщат всем о переменах, грядущих в Новом году. Машка прыгнула на колени к рядом сидящей Кикимори. чего то ойкнула и важно уставилась на меня. «Именно поэтому мы приготовили тебе подавок», — перебил Леший Зеленоглазую, и, выскочив из-за стола, Побежал куда-то за печку. Через минуту он уже стоял передо мной, в, как обычно, перепутанных лобтях и желтоватой улыбкой на лице. Мелаха. В руках у него была ясеневая палка, веточки и вязка прутьев. «Это твоя будущая метла», — глубокомысленно изрекла наша божья посланница. «Ясень», — указала она на длинную палку, — «означает защиту». Береза! Глашатая провела крылом в направлении светлых веток. Очищение, а его прутья посвящены одной из наших богинь. Домовой подошел к Лешему и помог ему положить все на уже убранный стол. Тебе нужно будет самой собрать ее, чтобы привязать метлу к своей ауре. Ничего себе! Такой сюрприз мне определенно нравится больше, чем испорченный интерьер. «И как мне ее собрать?» — с нетерпением спросила у нечисти, которая так внимательно за мной наблюдала. Взяла в руки ясеневую палку, пару прутьев, и недоуменно на них посмотрела. Тут обратно на стол запрыгнула Машка и ударила меня лапой по руке, выпустив длинные коготки. «Брось палку!» — рыкнула она. «Машка!» — возмутилась. «Я тебе что, щенок нашкодивший?» что ты меня по рукам бьешь. Я обиженно надула губы и нахмурила брови, для пущего эффекта, так сказать. «Именно!» «Ах, вот это новость! Оскорбляют в собственном доме! Ужас!» «Марья Викторовна!» Хором вступила из-за меня нечисть. Машка закатила свои зеленые глазища, высказывая этим свое раздражение. «Домовой, пронеси нитку!» Как можно спокойнее прорычала она, нервно дёргая хвостом. Домовой с неодобрением посмотрел на Машку, а затем все таки отправился к большому сундуку за ниткой, бурча что-то себе под нос. Вернулся он уже с длинной красной нитью в руках, небольшим флакончиком какой-то жидкости и чернилами. Становилось все интереснее и интереснее. «Лиса», — обратилась вредина уже ко мне, — «Бери прутья и связывай их ниткой». Пожав плечами, принимаю засказанное. Как только я взяла тонкие, но крепкие ветви, внутри сразу как-то все потеплело, а руки начали жить своей жизнью. Они как знали, что делать, и, аккуратно перебирая ветки, складывали их ровно друг к другу, а затем со всей осторожностью и трепетом плотно перевязали красной нитью. «Молодец!» Удивленно проурчала оборотень. Я думала, будет хуже. Ха, а вот и нет. Я не настолько безнадежна, как оказалось. Теперь бери рукоятку и натри ее мятным маслом. Подключилась к изготовлению метлы глашатой. Без лишних вопросов, которые у меня, несомненно, возникли, взяла и открыла принесенный дымовым флакончик и, вылив немного масла на ладонь, натерла ясеневую палку. Рукоятка сразу же нагрелась и впитала в себя часть моей магии. До сих пор не могу поверить, что она во мне есть. Это сделало меня немного уставшей, но дало некое ощущение счастья. Никогда бы не подумала, что изготовление метлы может так радовать. Ах, да, я ведь теперь ведьма, так что ничего удивительного. Теперь надо подождать, чтобы она высохла. Прокортавил рядом леший, смакуя каждое слово. Дождавшись, когда масло впитается в ясень, мы приступили к следующему пункту. «Нужно расписать рукоять знаками благоденствия», — мягко пролепетала гомоюнушка своим мелодичным голосом. «Это придаст метле еще больше сил». С подозрением зыркнула на Машку. Та важно кивнула посмотрев на меня своими пронзительно ярко-зелеными, словно свежая трава, глазами. Это какими знаками? Надеюсь, это не какая-нибудь там пентаграмма. Волнистые линии, круги и капли. Стала перечислять глашатой. А, нахмурившись, взяла в руки чернила и открыла их. А чем рисовать? Пальцем. Макнула указательный палец в черную вязкую жидкость и принялась расписывать рукоять метлы. Осторожно, плавными линиями, я выводила на ясени различные круги и завитушки. И это, как ни странно, приносило мне безграничное удовольствие. Каждый знак, который я рисовала на своей будущей метле, мгновенно впитывался в дерево, что сопутствовало ярко-красному свечению. Сначала это испугало меня, но постепенно я привыкла, и с умилением наблюдала за этим странным явлением. После того, как я закончила роспись, взяла в одну руку ветки, перевязанные красной ниткой, в другую рукоять и соединила их вместе. Метла заискрилась, отчего нечисть испуганно отпрыгнула в сторону, и как только все утихло, я отчётливо почувствовала связь с ней, крепкую и неразрывную. «Матерь Божья!» — проронила я в шоке. «Машка, это что, теперь и правда моя метла? Только-только моя? И она не будет меня с себя скидывать?» Гордо отчеканила Машка. «Какая прелесть! Это ведь замечательно! А то я пока на той метле летала, которую нечисть вручила, раз десять чуть кости все не переломала». «Спасибо!» — радостно воскликнула я, И по очереди обняла свою, хоть и немного странную, но любимую нечисть. К вечеру, когда всей дружной компании привели избу в порядок и наколдовали маленький обряд у порога от непрошенных гостей, мы с Машкой попрощались с нечистью и отправились обратно в университет, где меня, как оказалось, ждало еще несколько сюрпризов. «Магия — это, в первую очередь, — Искусство управлять собой, людьми, силами природы и событиями. Вы, ведьмы, вольны заниматься, чем хотите. Никто не посмеет сказать вам и слово против. А если и нет, то сразу же об этом пожалеют. Но вы должны помнить, что не стоит утяжелять и вконец, очернять свою карму, карму своего рода, дурными поступками, усложнять свою жизнь и обременять душу. Выбирайте правильные пути и направления в жизни. Не ставьте своей целью месть. Она ни к чему хорошему не приведет. Пусть высокие идеи станут двигателем ваших намерений. Вы должны принести своему Ковину не позор, а славу. «Вы меня вообще слушаете?» Открыв глаза, делаю вид, что все это время внимательно слушала эту занозу в заднице. Но уж точно не спала была последняя пара так называемой истории видовства». И леди Айрина, та самая заноза в одном месте, преподававшая этот предмет, гневно взирала на нас, ведьмочек, а в частности на меня. Упс. «Ведь Лиса!» — обратилась ко мне женщина. Одета она была, как всегда, во все черное и вызывающее. А в длинных, словно воронье, крыло волосах была вплетена красная лента. «Вам случаем пуховую подушку не принести? Или потерпите до конца пары?» На меня был направлен презрительный взгляд красно карьях глаз. Не отказалось бы. Брякнула себе поднос, твердо твёрдо уверенная в том, что она меня не услышит. Но у этой задней... <кхем> леди, как оказалось, прекрасный слух. «А ну циц! Поганка такая!» Иначе отправлю тебя прямиком к уважаемой леди Риене. Фу, напугала. Я уж лучше проведу полтора часа в обители книг и приятной компании, чем с тобой. Вы не поймите меня неправильно. Я обычно никогда не прирекаюсь со старшими и отношусь к ним со всем уважением. Но леди Айрина исключение. Да и не намного она меня старше, всего-то на 114 лет. Дело в том, что это леди. Не взлюбила меня сразу же, как увидела. И это при том, что вошла я не с грохотом, чуть не выломавшим дверь, как сделала на первой своей паре, а спокойно и держа рот на замке. Да я даже поздоровалась с ней вежливо и с уважением, а она на меня сразу кидаться начала, как змея на мышь. На первых порах я думала, что сделала что-то не так. Может, оскорбила своим «Здравствуйте, леди Айрина, я новенькая». Такое не было ничего сверхъестественного. Но после того, как услышала ее общение с остальными ведьмами, забила она все и прекратила искать ей оправдание. Просто понимаете, другие ведьмочки грубили ей через слово и пререкались каждый раз, как она делала им замечание: на что-то отвечала той же монетой, а именно порцией оскорблений и желчью. И что скажете делать? Тоже вести себя как те хамки. Нет уж, простите. Я, конечно, могу как-нибудь подшутить и сказать чего-то, чего не стоит говорить, что происходит на автомате. Но оскорблять намеренно я не собиралась. Я девочка воспитанная, с чем Лерка всегда была не согласная. Эх, интересно, как сейчас там, в моем мире, поживают друзья и родители? Лера с Сашей, наверное, все таки купили себе квартиру в Москве, как и планировали. Настя все трудится на своем филологическом, Никита играет по вечерам в центре, а родители… Возможно, они все же съездили за границу, как всегда мечтали. Я по ним всем так скучала. Единственное, что успокаивало, это тот факт, что они забыли и не переживают за меня. Но мне так хотелось удостовериться, что у них все в порядке. Жаль, что это было невозможно. После этих мыслей настроение сразу как-то испортилось. И вернулась та боль разлуки, которая в последнее время меня не тревожила. Однако всему свойственно возвращаться. «Леди Айрина, ну что вы, не кипятитесь? Морщинки появятся. А вы ведь у нас такая красавица!» Пришла ко мне на подмогу Кимира. История видовства проходила у нас совместно с первым курсом травниц. Ведьмочки хохотнули а наша леди поспешила достать из кармана своих тряпок, которые прикрывали лишь некоторые участки ее тела, зеркальца, и стала внимательно смотреться в него, ища те самые морщинки. Не найдя их, она с облегчением вздохнула. «Всё, девочки, продолжаем урок!» Встрепенулась леди Айрина и, кинув на меня последний гневный взгляд, продолжила рассказывать о возникновении магии. «Ой, ты не обращай ты на нее внимания!» Прошептала Кимира мне на ухо. «Перебесится!» Я скептически на нее посмотрела и попыталась выгнуть бровь дугой. Ключевое слово «попыталась». Увидев мои глупые старания, девушка прыснула от смеха и продолжила. «Я вот что спросить хотела». Кимира неловко прикусила губу. «Ты уже выбрала наряд для шабаша?» «Господи, так туда еще и одежду выбирать нужно!» Оказывается, ведьмы очень любят покрасоваться перед друг другом. Хотя я где-то читала, что в древности они слетались на шабаше совершенно голые. Так что я лучше уж помочусь с кемирой и выбором наряда. Нет. Пожала плечами, косясь в сторону леди Айрины. Отлично. Обрадовалась девушка и чуть не слетела с ветки. Ой, чуть не шарахнулась. Я прикрыла рот рукой дабы заглушить вырвавшийся смешок. «Кемира! Лиса!» — рыкнул на нас преподавательница-развратница. После того, как женщина отвернулась, черноволосая быстренько наклонилась ко мне и прошептала. «Значит, сегодня идем выбирать наряд!» Знаете, я даже не стала спрашивать, как она намеревалась это провернуть, учитывая то, что выходить за территорию университета после шести часов вечера всем ведьмам обучавшимся на первом курсе, запрещено. А сегодняшние пары как раз в это время и заканчивались. Я просто с сомнением посмотрела на нее и промолчала, готовясь к худшему повороту предстоящих приключений. Пожалуйста, сообщите мне в следующий раз, что если Кемира вздумает провернуть какую-нибудь шалость, чтобы я не от нее со всех ног и пережидала грядущей неприятности где-нибудь в подземелье, дабы она не отыскала меня и не сделала сообщницей иначе я опять-таки поплачусь за это изодранной юбкой многочисленными порезами на ладонях и поджиганием чужого имущества. Дело в том, что эта неугомонная приняла решение не ждать завтрашнего дня, а идти за своим убранством для шабыша аккурат сегодня и именно сейчас в 10 часов вечера через окно, которое находилось ориентировочно на пятом этаже Ну, это я так, к слову. Но на мое предложение дождаться завтрашнего дня девица отозвалась так: Да никто и не заметит нашего отсутствия! Это всего-навсего махонькое, мизерное нарушение правил. Всего-то! Или ты собираешься трястись, как овечий хвост? Короче, меня банально спровоцировали, и пришлось мне за пять минут учиться навыкам скалолазания. Здание университета пакостей походившая по большей части на довольно древний средневековый замок, было почти все облеплено диким виноградом и плющом, иющимся чуть ли не по всему каменному изваянию. Тут определенно не обошлось без колдовства, либо университету пара тысяч лет, и поэтому он так сильно зарос. А ведьмам это лишь только нравится. Ближе к дикой природе, так сказать. И, собственно, по этому самому плющу, Кемира собиралась благополучно сбежать на гульки. На мой вопрошающий взгляд, который в буквальном смысле слова твердил, что растения не выдержат нас, девушка всего лишь таинственно улыбнулась и, подойдя к окну, стала что-то нашептывать. «Ну что ж, возможно, я все таки не помру молодой». Через пару секунд в нашу комнату уже неторопливо вползал плющ, отчего противная летающая табуретка которая непосредственно с самого моего заезда сюда надоедала мне и косилась, как на какую-нибудь дурочку с переулочка, вызывающе взлетела к деревянному шкафу и чуть не проломила тому дверцу своим чрезвычайно длинным клювом. Я хохотнула, что сильно оскорбила ворону, и та показательно отвернулась. больно надо!» — махнула я рукой в сторону обиженной. Тем временем Лиана уже вовсю бушевали в комнате отчаянно цепляясь и обвязывая своими лазами до листиками различные выступы и предметы. Ой, как хорошо, что Машка свалила бог знает куда и не видит этого. Иначе мне уже был бы кирдык. А так я хоть поживу еще немножко. «Потрогай!» — гордо произнесла Кимира. Подойдя к плющу, я активно начала тянуть на себя тонкую лиану. Та лишь мерцая натянулась, но рваться отказывалась на отрез. «О, молодец!» — пролепетала с восхищением. «И что теперь?» «А теперь, дрожайшая, спускаемся!» Воскликнула это умалишённая и прыгнула прямиком в окно. Чудно! В сильном испуге подбежала к подоконнику и, перегнувшись через него, посмотрела вниз. «Ты там скоро?» Взирала на меня Кемира заговорщическим взглядом, крепко-накрепко вцепившись в Лиану. «Ага». Конечно. Вон пятки уже сверкают. Короче, спустилась я с ветерком. А если точнее, смело прошла весь путь от начала и почти до конца. Просто в двух метрах от земли мне зачем-то приспичило почесать нос. А так как особой богатырской силой я не славилась, рука соскользнула, и я канула прямиком на мой бедный копчик. Несчастный уже второй месяц неоднократно подвергался издевательствам с моей стороны. Ужас! Хорошо, хоть было не так высоко. После моего довольно мягкого приземления мы с девушкой поспешили к высокому каменному забору, отделяющему университет от города, и провернули тот же фокус с плющом и здесь. «Ох, а я-то думала, что ничего не выйдет!» запыхавшись, сказала черноволосая. «Но у нас все получилось!» Девушка, не веря своему счастью, начала ликующе озираться по сторонам а далее прыгать на месте, хлопая в ладоши. Кемира, а обратно? Я собиралась узнать план нашего последующего возвращения, но девушка отмахнулась от меня, словно от навязчивой мухи. «Потом, лисы, все потом!» Схватив мое запястье, Кимира потащила меня в совершенно неизвестном направлении. Дойдя до места назначения, коим оказалась большая двухъярусная изба, с деревянной мастерски, вырезанной табличкой при входе, на которой именовалось просто ошеломительное название, так сказать, отелье лохмотья от тёти». Так называлось это место. Дивное наименование, не находите? А вещи уж там продают отменные, а главное — качественные. Так вот, вошли мы в эту избу, или, если говорить точнее, влетели, по-другому это назвать было сложно, ибо Химира бежала сюда, как в одно мягкое местечко ужаленное, и в глаза сразу же бросилось множество пёстрых тканей, которые были разбросаны по всему помещению. Они висели на стенах, валялись на полу и обосновались даже на потолке. Волшебство какое-то. Где-то даже были набросаны кучи одежды, из одной из которых и выползла худенькая низкорослая дамочка с маленьким курносом носиком, и рыжей копной курчавых волос, кои обрамляли ее голову словно ореол. Женщина громко шмыгнула носом, выкарабкалась из горы одежды, отряхнула темно коричневое одеяние от пыли и с замешательством вытаращилась на нас. «За каким чертом пожаловали?» Сощурившись, стребовала незнакомка. Серьезно? Для чего же, кроме как за одеждой, мы можем прийти в ателье?» Азейка, она, конечно, радушная, ничего не скажешь. Тетя! взбунтовалась Кимира, ты снова очки посеяла, да? Вот это поворот. Никогда бы не заподозрила, что Кимира, черноволосая красавица с отменными формами, и эта маленькая рыжеволосая дама, родственники. Черт мне в глотку! Однако какие диковины у них тут высказывания. Кимира, это ты, что ли? Женщина изумленно всплеснула руками и твердо устремилась к нам. А на что, гном? Склонившись к Кимире, спросила я, когда рыжеволосая подошла к нам впритык. Нет, ну я, правда, конечно, видела низких людей. Но эта тетка была мне по пояс, а я отмечу далеко не маленького роста. А кто это? Кемира задумчиво поскребла затылок. Так, ладно, не гном, так не гном. «Да так, неважно», — отмахнулась я, и мы с девушкой дружно уставились на женщину. Та застыла напротив нас, упершись своими маленькими ручками в бока, и с подозрением посмотрела на нас. Затем она сунула руку в карман передничка и вынула оттуда очки. Надев их, женщина с быстротой молнии изменилась в лице. Морщинки на лбу, кои появились от хмуро сведенных бровей, разгладились а взгляд ярко зеленых глаз слегка смягчился. «Ох, дорогуша, это и впрям ты!» Ядовито молвила женщина. «Ивилась, не запылилась. Небось, обновочки потребовались?» «Тётя!» Кемира конфузливо опустила глазки в пол. «Что ты опять начинаешь? Ну не хотела я поджигать твою мастерскую. Это вышло ненароком, честно-честно». «Ага, ненароком». А дом ты мой чуть не спалила в позапрошлом месяце, тоже по чистой случайности. Господи, я сейчас лопну от смеха. А кемира Кимира, я смотрю, охотница подпаливать чужое имущество. Надеюсь, она меня как-нибудь невзначай не подождет. А вы, белоручка, кто? Подруга этой не путевой ведьмы? Попыталась удержать смех. Ну, так-то, да. А вы ее тете, так понимаю? Приятно познакомиться. Несколько пригнулась и протянула ворчливой дамочке руку. «Я, да... Лиса... Чёрт, чуть не выдала себя. Вот говорила мне Машка, что в моем случае молчание — золото». Женщина-гном несколько секунд на меня внимательно взирала, а потом неожиданно весело заулыбалась. «И мне приятно!» — все же пожала она мне руку. Ведь о Криша!» «Тётя, ну, так ты нам поможешь?» Невзначай обранила Кемира, смотря на Ветя Кришу глазами кота в сапогах. Женщина упрямо сложила руки перед собой и, задрав свой курнос и носик, посмотрела на племянницу. «И что тебе нужно на этот раз?» Вздохнув, припечатала ведьма. Кемира улыбнулась, и пища схватила меня за руки и радостно запрыгала на месте. «Ну что ж, вот и начинается наш шопинг. Только хорошо бы он не затянулся надолго, а то я уже представляю грозную мордочку Машки, которая мне потом все уши прожужжит, упрекая. Это не факт, что я останусь безнаказанной. Зараза Машка уж точно продумала все мои наказания на год вперед, зная, что я люблю вляпываться в неприятности. Ведь Криша оказалась достаточно славной женщиной, ну, по отношению ко мне. С Кемирой она постоянно язвила и припиралась. Вот что значит «злопамятная ведьма». Полагаю, если б девушка не была племянницей Ветя Криши, то она бы уже давным-давно задушила ее. Пробыли мы в жилище ведьмы не больше часа. Я выбрала себе наряд для грядущего шабыша быстро и без выноса мозга. В общем, не заморачивалась. Платье, которому я отдала предпочтение, было до безобразия обычным. Истинная ведьма ни за что бы не надела такое так как оно было целиком и полностью закрытым, и из него ничего не вываливалось. Обыкновенная светло зеленая ткань платья приятно прилегала к телу, и этого было достаточно. Но… Ох уж это «но», хочу я вам сказать. У меня был феерический план по усовершенствованию этого платья, так что в ближайшие 24 часа мне нужно будет раздобыть нитки, иголки и, желательно, какую-нибудь украшеннице которая доведет до конца мой образ. А вот Кемира снарядом никак не могла определиться. Она, как угорелая, носилась по избе, перебирая все трепье, которое там было. А ведь Акриша, соответственно, бегала рядом, каждый раз предлагая девушке что-то новое. И вот, в конце концов, когда я уже отчаялась отсюда уйти, девушка нашла то, что искала. Платье, покорившее сердце девушки, оказалось насыщенного рубинового цвета, с глубоким декольте на груди и черным корсетом, который должен был приподнять и без того большой бюст девушки. В общем, Кимера была довольна. Да и я тоже не страдала. Но вот когда мы ступили на территорию университета, мне захотелось взвыть белугой, зареветь благим матом и убежать оттуда куда подальше и как можно стремительнее, ибо новых приключений я явно не ожидала. Ей-богу! У меня как будто радар на всевозможного вида неприятности. Когда мы перелазили через забор, я зацепилась обо что-то подолом юбки. И я, так как это было совершенно неожиданно для меня, и в этот момент я прыгала вниз, надеясь ступить на твердую почву, повисла на этом чертовом заборе вверх тормашками. Химера поначалу долго гоготала, но после того, как я несколько раз рыкнула на нее, принялась за мое освобождение. И знаете, лучше бы она этого не делала. Теперь я превосходно понимала ведь о Кришу, которая была безапелляционно убеждена в криворукости Кемиры. Девушка решила не мучиться со снятием меня с ввинченной в стену железяки и просто подожгла кусок платья, коим я зацепилась. В общем, я ухнула вниз и все таки очутилась на вожделенной земле, а заросшая флора стена начала быстренько так гореть. Удирали мы с места нашего злодеяния быстро, эффективно и не оборачиваясь на содеянное. У меня было такое чувство, что я готова была пробежать марафон, а не то, что там добежать до стены и вскарабкаться по ней в комнату. Упав на деревянный пол, словно мешки с увесистым содержимым, мы быстренько разбежались по кроватям и затаились. Через две минуты с улицы раздались визги леди Айрины, Которая помимо истории видим преподавала еще и травологию. Женщина так громко бронилась, что продрала глаза весь университет. Ведьмочки повысовывались в окна и, с нескрываемым удовольствием и хихикая, наблюдали за тем, как леди Айрина рвет и мечет. Огонь-то мыски миры загасили быстро, но одна четвертая забора к тому времени уже солидно попортилась. «Чувствую, завтра всем нам не поздоровится. Через полчаса все утихло, и мы с Кемирой отправились в сонное царство, надеясь на то, что никто и никогда не узнает о нашей причастности к этому инциденту. «Лиса, где ты была вчера вечером?» — грозно потребовала оборотень, сидящий на невысокой тумбочке. Не успела я проснуться, как на меня с упрёками набросилась Машка, которая, не обнаружив меня в комнате вчера потемну, отправилась на поиски. А когда вернулась, увидела безмятежно спящую у себя в постели и заросшее лианами окно. И как вы думаете, смекнула она, кто эти несносные поджигатели? Конечно. Но я как-никак продолжала все отрицать. «Гуляла», — сообщила, вздернув подбородок. «Да неужто?» — начала язвить это вредина. И где же это ты гуляла?» а, ну, Кимира показывала мне библиотеку». «Точно, библиотеку». «И что же, ёбку ты подпалила тоже в библиотеке?» «Случайно, наверное». «Да». «А Плющ в комнату забрался тоже без вашей с Кемирой помощи? Сам?» «Да». И огранду тоже подожгли вы. Да, то есть нет, конечно, не мы. Как ты могла такое подумать? Я? Да никогда в жизни. Вот Машка, застранка хитрая, подловила же. Лиса, и зачем же вы, дозволь спро... И тут в комнату влетело вихрем вихре моё спасение в виде Кемиры, которая, по идее, должна была меня именно спасти. Но она лишь начала подливать масло, Вы без того разожжённые огонь. «Лиса, нам конец!» Запыхавшись, пропела девушка. «Леди Айрин сказала, что тебя...» «Нет, нет, нет, Кемира. Сейчас ты исковеркаешь мою легенду про библиотеку, и все ухнет в тартарары, и мне будет от отмашки. Необходимо срочно ее отсюда уводить». «Ох, меня зовет леди Айрина. Так побежали скорее!» Оборвала я девушку. «Но!» «Никаких «но!» Раз она зовет, нужно идти!» «Давай, Кимера, бежим, бежим! Шире шаг!» Подхватив девушку под локоток, я быстренько утащила ее в коридор, пока та не проронила ничего лишнего. Машка лишь спровадила нас взбешенным взглядом. Эх, чувствую, вечерком меня ожидает недурная такая взбучка. «А вожди! Я ведь не договорила!» произнесла Кимера, застопорившись в конце коридора и тем самым стопоряя меня. Она сказала, что тебя срочно требует леди Риена. Понимаешь? А вдруг они узнали, что это мы предали огню половину ограды? Упс. Неловко-то как. Вот значит, как получается. Поджигает всё Кемира, а получаю я. Что за несправедливость-то такая? Леди Айрина нас прибьет. Слабо сказано. Она нас отдаст упырям на растерзание. И даже колдовство нам не придет на помощь. Может, не все так плохо?» Пролепетала и с надеждой посмотрела в сторону соседки, на что та отчаянно качнула головой. «Ну, надеюсь, что меня хоть не вышвырнут из университета. Мне тут вроде как нравится». Через 10 минут я уже стояла в кабинете леди Риены, покаянно опустив голову и ожидая порки. «Вы хотели меня видеть?» — спросила с осторожностью. «Да, хотела», — вымолвила ведьма. «Как тебе учеба? Нравится?» Ведьма пересекла кабинет и села в одно из небольших кресел, а затем указала рукой на соседнее. «Присаживайся». «Да, нравится». Сев напротив леди Риены, я боязливо сложила руки перед собой и стала нервно перебирать пальцы. Ведьма несколько секунд внимательно смотрела на меня, а после лучезарно улыбнулась. «Не волнуйся, я пригласила тебя не для того, чтобы отчитать за испорченную флору». «Так вы знаете...» Не спрашивала, а констатировала факт. «Конечно. Это ведь мой университет. Я знаю все, что тут происходит». В глазах ведьмы промелькнули чертики: «А что насчет стены? Так ты не нервничай». «Это происходит не в первый раз», — пожала на плечами и взяла со стола появившуюся из ниоткуда чашку ароматного чая. Кажется, он был с бергамотом. «В молодости я и сама немало тут проказничала. Как-то раз мне даже пришлось отрабатывать наказание в глухом лесу. Я тебе об этом расскажу как-нибудь, но не сейчас». Ну, во всяком случае, она позвала меня не для вручения пинка под зад. И то неплохо. «Завтра ведь твой первый шабаш, и я хотела сказать, чтобы ты была осмотрительна». Голос леди Риены приобрёл жёсткие нотки. «Там соберутся множество поистине сильных ведьм. Ты не должна привлекать к себе интерес, чтобы не приобрести лишние проблемы. И скажу тебе по секрету...» Женщина немного наклонилась в мою сторону. На этом шабаше будет присутствовать делегация черных магов. Я присвистнула. «Да», — усмехнулась леди. «Это хорошая возможность для тебя поближе познакомиться с нашим миром, но опасаюсь, что ты можешь себя выдать. Черные маги хорошо чувствуют чужих ведьм». Женщина многозначительно прищурилась. «Ведьм не из нашей параллели, посему я хочу кое-что тебе подарить». Тут Риена вынула из-за пояса платья небольшой, как я поняла, амулет, и протянула его мне Держи, он сокроет твою земную ауру. Амулетом оказался маленький зеленый-синий камень, нанизанный на тоненькую коричневую веревку. Он был прекрасен. Камень красиво переливался и мерцал на свету, и чувствовалось, что в нем живет магия, а еще он приятно согревал мои ладони. И думаю. «Этот амулет будет отлично гармонировать с моим нарядом для шабаша». «Это Малахит», — отвлекла меня от моих раздумий леди Риена. «Чрезвычайно сильный камень. Будь с ним бережно и никому не давай. Теперь он твой, и ты его хозяйка. Он будет оберегать тебя». «Спасибо». От чистого сердца поблагодарила я Риену и, не сдержавшись, встала с кресла и, подбежав к ней, крепко обняла. Женщина растерялась от этойкой внезапности, но после нескольких секунд сомнений обняла в ответ. Что удивило меня, но приятно порадовало. Леди Риена была весьма добра ко мне все это время и сильно напоминала мне мою маму, по которой я дьявольски скучала. День подходил к завершению, а значит, подкрадывалось одно из самых значительных событий в календаре ведьм — Великий Шабаш. Сегодняшняя ночь была до чрезвычайности важна как для уже старых, так и юных ведьм. Ведь в эту ночь граница между всеми тремя параллелями и миром мертвых была очень тонка. Наступали первые заморозки, а также конец языческого года, что праздновалось с особым размахом в здешних местах. В университете заговоров и других пакостей шли бурные сборы. Ведьмы суетились в ожидании предстоящих гуляний. Некоторые уже успели улететь на шабаш, но многие только подтягивались в летные башни университета, откуда девушки и улетали на своих метлах. Лиса — молодая ведьма, которая приобрела магические способности совсем недавно, также была в рядах опаздывавших. Девушка в попыхах надевала на себя чудное изумрудное платье, которое отменно подчёркивало ее глубокие зеленые глаза. А вместе с малахитовым амулетом Висящим на ее белой лебединой шее, юная ведьма выглядела еще интереснее. Этот шабаш ничем не должен был отличаться от прочих, но, несмотря на это, он стал переломным моментом в судьбе ведьмы, ставшей ею по воле случая. Возможно, и в заправду случайности не случайные, особенно в ведовском мире. Вот и подоспел день моего первого в жизни шабаша. Ей богу! Страшно до да дрожи, но так интригующе. Скоро уже наступит полночь. В это время, как мне сообщила Машка, начинается немаловажная часть этого мероприятия, а я едва лишь вышла из комнаты. Я вообще девушка пунктуальная, но тут такое дело. Решила прилечь и уснула. Но кто бы мог подумать. А все из-за того, что я еще не привыкла к этому лишенному смысла ведьминскому расписанию. Они ведь почти не спят ночью, представляете? Эти ведьмы предпочитают ночью веселиться и пакостить, а не испытывать блаженство в компании мягкой и удобной постели. Извращенки. И вот соседка моя такая же. То она ночью в комнате спит на пару со мной, а то ее нет. еще и меня затащить с собой, на норовить на свои гульки. Но я, будучи жаворонком, отказываюсь от столь сомнительного удовольствия. Бегу в башню. А если точнее, то бегу в башню, сметая все на своем пути новой метлой, но при всем этом настигаю винтовую лестницу. Поднимаюсь на самый верх и тут же встречаюсь с грозным взором соседки: Ты где была? осведомилась девушка, сложив руки под грудью, от чего та стала еще выразительней. Ну, правильно, не просто так Кимира же остановила свой выбор на платье с глубоким декольте. Я. Заснула, пробормотала, неуклюже почесывая затылок. Девушка приложила ладошку к лицу и безнадежно качнула головой. «Ну ты даешь! вздохнула она, а затем её лицо вытянулось в ошеломлении. «Ох, черт! девушка в панике начала размахивать руками. «Мы опаздываем! Давай скорее по мётлам, иначе упустим всё самое интересное!» Тут девушка-ходко схватила под боком стоящую метлу, приблизилась к невысокой арке, которая, как мне позже объяснили, служила местным аэропортом для ведьм, вскочила на длинную деревяшку и вылетела из башни. Как же меня злит эта ее манера выпрыгивать с окна. Знаете, меня эта перспектива определенно не воодушевляла. Я, скорее всего, начну пикировать вниз, а не полечу, как Кимира, тихо и без происшествий. Уж простите, с метлой я знакома не больше полутора месяцев. Да и высоты я боюсь. Но делать нечего. Надо лететь. Мне еще месяц назад пришлось перебороть свой страх высоты, когда в первый раз садилась на метлу. Так что Обреченно вздохнула и подступила к краю арки. А до земли-то далековато. Падать буду долго и с ветерком. Эх, была не была. Вскакиваю на мою красиво расписанную метлу, прыгаю вниз и падаю. — Заголосила как полоумная: Идтить его налево! Я ведь не думала, что я на самом деле ухну прямиком вниз. Вот что значит самовнушение. Метла родненькая, ну давай же, лети! Я еще жить хочу! Подумала в панике, и когда до земли осталось пару метров, закрыла глаза и резко потянула метло на себя. Не дождавшись столкновения с зачерствелой землицей, открыла один глаз, и вуаля, лечу. Осторожно лавирую между встретившимися мне препятствиями, а именно деревьями, растущими на территории университета. Благо было полнолуние и ясная погода, иначе не избежать мне столкновения. А после начинаю набирать высоту. Взлетела в небо ибо боязливо посмотрела вниз где вырисовывались удаляющиеся огни города и царственное здание университета, освещенное слепящим светом Луны, что делало его еще таинственнее, чем оно есть на самом деле. Вслед за тем, ландшафт сменился густым лесом, а вдалеке показались тени благородных скалистых гор. В лицо подул свежий прохладный воздух, в котором улавливался запах прелой листвы и хвои. Красота! «Так, мать моя родная, а куда я, собственно, лечу?» «Ну, ты ненормальная, конечно!» Раздалось рядом, и я, испуганно крича «Мамочки!» Чуть не упала с метлы, сделав кувырок. «Да я, блин, чертов акробат!» Повернула голову налево и увидела пристроившуюся под боком Кимиру. «Прыгать вниз с башни, не активировав метлу! Ты либо бесстрашная, либо дура!» возбунтовалась соседка, Пытаясь убрать с лица свой смоляной локон. Чертов ветер! Ты чего так пугаешь? Я чуть с метлы не шлепнулась. Девушка, на мое замечание, лишь поганенько так улыбнулась, на что я возмущенно фыркнула. Но неужто это имело смысл? Давай, Лиса, летим шибче, скоро уже полночь! молвила соседка и полетела вперед. Полагаю, не стоит говорить, что в итоге наш полет обернулся сумасшедшей игрой на перегонки. Но зато мы стремглав долетели до нашего пункта назначения, а я даже изловчилась броска так, что главное запоминающийся появиться перед тремя верховными жрицами. Остается только тешить себя надеждой, что они окажутся хорошими тетеньками, и при людной порке я все же смогу избежать. Поберегись! прокричала я ведьмам, которые, в отличие от меня, стояли на твердом грунте, и с глухим стуком рухнула на землю. Прорыв онную на несколько метров каблуками сапог. Это я так затормозить пыталась. И у меня, кстати, получилось. Еще 10 так сантиметров. И лежала бы я в обнимку с одной из верховных ведьм. Если бы там не прибила меня раньше. Ешки-матрешки, нам конец! Прозвучало в толпе жалостные пески миры. А я в это время осторожно встала, как ни в чем не было отряхнула слегка испачканное платье и подняла взгляд на спереди стоящих. «Эм, здравствуйте!» Молвила недоуменно смотрящим на меня жрицам. Они, отмечу, молодо выглядят. Песок с них, как болтал леший, не сыпался. Я Лиса Лисеевна. В смятении протянула женщинам руку для приветствия. «Очень приятно познакомиться с вами. Наслышана о ваших... Эм, вашей... мудрости». Вокруг раздались изумленные вздохи ведьм, а где-то даже откровенный хохот над происходящим. Но я продолжала стоять с гордо поднятой головой и вытянутой для приветствия рукой, в ожидании хоть какой-то реакции. Тут вперед выступила одна из жриц — высокая блондинка с точёными чертами лица. На глаз ей лет так сорок, но при этом дамочка выглядела очень даже недурно учитывая то, что на самом деле ей вроде как пару тысяч лет. «Хм...» Насупилась женщина, обходя меня по кругу и рассматривая, а вслед за тем начала перечислять и без того ясные вещи. Руку я отпустила. «Девушка...» «Что вы говорите?» «Ведьма...» Дамочка накрутила на палец локон моих русых волос и понюхала. «Сильная...» но от тебя прямо-таки разит сумасбродством. Это не всегда есть хорошо, деточка». Две другие жрицы в это время чутко наблюдали за этими жутко чудаковатыми манипуляциями. «Верховные жрицы, прошу простить нас за столь необдуманный поступок. Мы…» — продрался голос Кимиры. Девушка вышла из толпы, встала в двух шагах и отвесила низкий поклон презренно смотрящим дамочкам но её живо перебили. «Молчать!» — прогремел звонкий голос над полем, от отчего все замолчали, и теперь кругом был слышен только треск бушующего костра. «Вам, ведьки Мира, слова никто не давал!» В сторону стоящей рядышком девушки был устремлен холодный взгляд бездонно-карих глаз, от которого даже у меня кровь застыла в жилах. Девушка стушевалась и замолчала. «Откуда ты, дрожайшая?» — стребовала блондинка. Теперь в ее глазах уже не было того холода, каковым она окатила нас мгновение назад. Сейчас там исключительно непритворный интерес к моей персоне. Чёрт. Другие жрицы тоже зря времени не теряли. И словно змеи стали обвивать меня со всех сторон. Одна закопошилась в волосах, другая — то дёрнет, то ущипнёт за бледную кожу, а третья смотрит мне прямо в глаза, словно бы выискивая там что-то. Божечки, куда я попала? С университета пакостей. Пролепетала, нервозно заглотнув. Уж извините, но при подобных обстоятельствах даже моя несгибаемая выдержка не выдерживает. Страшно ведь. Ай, кто-то выдрал мне волос. Извращенцы все эти ведьмы все-таки. Не дери глотку! рыкнула черноглазая жрица. От того, что им вырвали волос, еще никто не умирал. Мало того, что волосы вырывают, так еще и огрызаются. Жуть. Я имею в виду, с каких земель. Тем временем блондинка уже вовсю пожирала меня взглядом «Ам, с травяного леса. Ведьма подняла руку и схватила меня за подбородок двумя пальцами. После этого склонилась к самому уху и еле слышно произнесла. «Врёшь, дорогая?» Прррр. Меня аж дрожь пробрала от сказанных слов. Будто бы змея прошипела, ей-богу! Затем взгляд ведьмы опустился мне на шею, где висел подаренный леди Риен и амулет. «Теперь все ясно», — оскалила зубы жрица. «Позволь спросить, кто...» Эндред, тебе все не имётся, и ты так и продолжаешь запугивать этих несчастных девушек. Послышался из толпы бархатный голос моего спасителя. Дамочка сразу утратила интерес ко мне и уперла взгляд за мою спину, что сопровождалось звяканьем финтифлюшек, навешенных на, как я понимаю, жрицы Эн... Дри... Дри... Эндред, вот Димас Далфей. Елейным голоском промурлыкала женщина. «Что вы здесь делаете? Мы полагали, что вы прибудете завтра в один из университетов». Жёлчь в отношении этого незнакомца так и лилась из уст жрицы, однако. Обернулась назад, и сию секунду застыла в удивлении. У стоящей недалечики и вовсе челюсть отвалилась, а глаза замерцали в восхищении, как, в принципе, и у всех остальных ведьмочек ибо этаких жеребцов нужно было еще поискать. Делегация черных магов тяжёлой поступью вышла из беспроглядной дымки портала и устремилась в нашу сторону. Их было семеро, и все как на подбор широкоплечие, рослые, могучие и надменные. Ступали они, не поторапливаясь и презрительно взирая на всех присутствующих, и лишь только один из них шел, чисто улыбаясь тем самым обнажая свои безупречно белые и ровные зубы. Но мое внимание привлек вовсе не этот мужчина. Справа от улыбающегося блондина шла его полная противоположность — высокий, статный, широкоплечий, мужественный, в общем, вылитый одониз. Впрочем, как и все они. Но этот черноволосый мужчина отличался от всех своим проницательным взглядом синих глаз которые смахивали больше на два отполированных до блеска сапфира. Какой это был контраст. Словно день и ночь. Эти два мужчины шли к нам навстречу. Один был красивый зеленоглазый блондин, от которого веяло весельем и непринужденностью, А другой представлял собой неприступную крепость. Длинные и сине-чёрные волосы спадали до плеч, а сапфировые глаза источали ледяное спокойствие и равнодушие. Да уж, таких экземпляров у нас в родной первой параллели не найдёшь. Да даже Брэд Питт на пару с Томом Крузом меркнут на фоне вот этих вот, так называемых, черных магов. Мистика какая-то. И вот, кое-что меня все же смутило. Я была уверена, что где-то видела этого черноволосого мужчину. Но вот только где? Увы, вспомнить эту маленькую деталь так и не удалось. А что касается окружающих все это действо ведьм, то те были крайне потрясены появлением магов. Но это не отклоняло того факта, что многие молодые ведьмы в буквальном смысле слова сжирали мужчин взглядом, кто восхищённым, а кто крайне ненавистным. Семеро мужчин приблизились к нам вплотную и замерли в немом ожидании. «Мы решили прибыть немного раньше, да и вся третья параллельно слышана о ваших шабашах». Не хотелось пропускать подобное зрель события прости. И надолго ли вы к нам? Лутовато прищурившись, спросила третья жрица рыжеволосая женщина с яркими желтоватыми глазами. Рад тебя видеть, Бенсози. Это я смотрю, с каждым днем все краше. Вон уже и седина проскальзывает, съязвил блондин. На этот выпад верховная жрица отозвалась злым взглядом и не менее грозным рыком. Женщина собиралась ответить на принесенные ей оскорбления, но, увы. «Остынь, милая!» — убийственно спокойным тоном молвила жрица Эндрит. А после обошла меня и встала прямо перед зазнавшимся блондином. Другие маги продолжали стоять в безвольном молчании. «Он того не стоит!» — жрица провела пальцем по груди мужчины. В один прекрасный день, Дзюмас, ты ответишь за свое зазнайство. После этого женщина схватила мага за ворот белой рубахи и привлекла к себе: Тем более, ты на нашей территории, поэтому знай свое место, мальчишка. Как скажешь, милая, ответил блондинчик, омопомрачительно улыбнувшись. Но это исключительно внешняя маска. Ведь его глаза так и метали молнии в сторону жрицы, а кулаки сжались. Затем Дьюмос вырывает ворот из цепких лап жрицы и, поправив его, обращает взгляд на меня. На лице мужчины промелькнула усмешка. «Не будьте такими брюзгливыми и отпустите уже девчонку», словно кот проурчал он, не сводя с меня взгляда. «У нас все таки торжество сегодня, не так ли, Симон?» «Да», — донесся топорный голос. Мужчина, коему принадлежал он, был похож на доподлинно русского богатыря. Здоровый, мускулистый, русоголовый и так далее, и так далее. Не будем вдаваться в подробности. Тем более, если мне не изменяет память, лет так 700 назад ты, контянула, вытворяла вещи и похуже, чем эта пташка. Кого это он тут пташкой назвал? Да я ему сейчас покажу пташку. Но прежде чем я успела что-нибудь сделать, о чём все непременно бы пожалела. Кемира схватила меня за руку и, наклонившись, сказала в действительности мудрые слова. «Стой молчи! Тогда мы отделаемся малой кровью!» Эврика, хоть кто-то из нас в настоящий момент может здраво мыслить. Хотя, смотря на Кемиру, которая чуть ли не захлебывалась слюнями, и на этих красивых утырков, мое мнение становится антипод первому. «Если мне не изменяет моя память», — еле сдерживая рык, — провещала жрица, которая еще недавно рвала мне волосы, — «то ты был первым, кто соглашался на мои авантюры». Верховная жрица щелкнула пальцами, отчего над говорящим магом из ниоткуда появилось деревянное ведро воды, и русая шевелюра мужчины в один миг измокла насквозь. После этого маленького представления Ведьмы залились смехом, а жрицы лукаво ухмыльнулись. А я в это время внимательно смотрела на мужчину, раздумья о котором не давали мне покоя. Я не могла смириться с навязчивыми мыслями о том, что его лицо мне знакомо. Даже несколько лицо, чем глаза. Два глубоких омута, которые бесцельно смотрели вперед, будто сквозь тебя, не обращая на происходящее никакого внимания. Занятно а его голос такой же чертовски приятный, как и его внешность. Девушки не причитала быть такой любопытной. В большинстве случаев это заканчивается далеко не счастливым концом. Ой, божечки-кошечки, только не говорите, что все это время он слышал мои мысли. Если это так, то позор мне. Стыдно. На лице мага мелькает кривая улыбка, а затем его лицо превратилось в ту же непроницаемую мину, с которой он стоял секунду назад. «Думаю, не стоит продолжать эти лишенные смысла разговоры», прервала мой мысленный процесс жрица Эндрет. «Мы собрались тут для того, чтобы отпраздновать уходящий год и посвящение юных ведьм, а не чтобы брызгать желчу друг в друга. Так ведь, Дюмас?» «Целиком и полностью с тобой согласен, солнышко». Мужчина взял в руку ладошку жрицы и, наклонясь, бережно поцеловал. Начнем празднество. После примирения двух враждующих сторон нас Кемира отпустили в Исвояси, чему я была безумно рада. Извинить, конечно, но прозорливый взгляд черноволосова действовал мне на нервы. И глядел он на меня вовсе не из-за моего третьего размера груди или наряда с разрезами на бедрах, отнюдь. Поэтому. Лишь только донеслось до меня ироническое «Вы свободны», я сиганула в толпу, как угорелая. Мысленно, конечно. Так-то я гордо прошествовала вместе с соседкой к костру. Празднество местного Хэллоуина началось с пламенной речи жриц о магии и всем сущем. А после они перешли к той части, где рассказывается точно о причине прибытия делегации надменных гостей. Оказывается, наши почти что единоплеменники Явили сюда в поисках невест, что вызвало у меня крайне шоковое состояние. Это что получается? Мол, выбирай и забирай? и за тебя даже не то что выкуп, колым не дадут? В общем, моему возмущению не было предела. И невест надобны даже не семь, как этих бугаёв, а десять. Видите ли, у них там лорды заскучали. И теперь они, как митрофанушка, хотят жениться. Взяли, значит, о себе слоган «Не хочу учиться, хочу жениться». Изменили «Не хочу учиться» на «Устал просиживать штаны в поместье» и вперед. Слов у меня нет. Самые настоящие козлы, они мужчины. Еще и магами себя нарекают. Беспредел. И тянуться он будет месяц, а то и дольше. И это даже не самое страшное. Знаете, где они невест искать-то вознамерились? В Листриче. А что находится на территории этого города? Верно, мой университет. И жить они будут тоже в нем, ибо леди Риена учтиво предложила магам целое крыло для их похождений. Она тут, кстати, тоже была, просто прибыла после инцидента, приключившимся с моей фартовой персоной. Ведьмочки, услышав эту новость, обрадовались, но виды, конечно же, старались не подавать. Они у нас девушки строптивые, просто так замуж не пойдут если только суженый им метёлку с котелком хорошим не поднесут. А это существенно приумножит их шансы на сердце выбранные ими дамы. И это еще не все важные новости на сегодня. Оказывается, в эту ночь планировались не только гулянья, но и посвящение ведьмы, о котором мне никто, повторяю, никто не сказал. А это, хочу сказать, очень важно. Вот скажите, что мне делать? если я не пройду этот ритуал посвящения. Раскрою свою личность. Не совсем понимаю, зачем ее скрывать, но все же. Я ведь даже убежать отсюда не успею. В общем, делать не было нечего. Благодаря этому сейчас я смирненько так, склонив голову, сидела вместе с другими ведьмами-первокурсницами в большом треугольнике из соли. После завершения всех важных речей жрицы собрали нас в не очень большую кучку и стали чертить вокруг здоровенный круг из соли. А затем и треугольник. Хорошо, хоть не пентаграмму. «Повернитесь все на восток!» Загробным голосом, от которого мурашки по телу побежали, изрекла жрица Бенсози. Так мы и сделали. Не без косяка, конечно, но все же. Затем жрицы начали ритуал. Каждая из них поставила на вершинах треугольника по свече. На вершине, к которой мы были повернуты, красовалась жемчужно-белая свеча: с правой стороны от нас кроваво-красная, а с левой сине черная. После этих манипуляций ведьмочки, стоявшие рядом, сложили руки на уровне груди в молитвенном жесте и стали молиться какой-то там великой богине Гекате об удачном исходе посвящения. Вот что значит быть в курсе происходящего. Поняв, что к чему. Я стала повторять за ними. Ничего внятного из моей молитвы, конечно, не вышло. Но, во всяком случае, я не выдала своей неосведомленности. И то хорошо. «О, великая богиня Геката!» — взвыли жрицы. «Прими в дар этих дев и надели их своей силой!» Дальше дамочки заговорили на каком-то маловразумительном для меня языке и стали зажигать свечи. Вокруг царила удручающая тишина. Был слышен только грудной голос жриц. Даже черные маги тихо стояли в сторонке. Кажется, они побаивались данной процессии. Вот тяна. Удивительно. От рассматривания толпы меня отвлекла Кимира, которая призвала выскурить благовоние то есть поднесла мне какую-то зажженную, дурно пахнущую палочку и заставила ее нюхать. Всевышний! Вот жила я себе спокойно, училась не экономиста, не трогала никого. А теперь мне приходится летать на метле и нюхать всевозможные диковинные травы. И теперь непонятно, куда я все таки качусь. Вниз по кривой дорожке или же вверх, к познанию магии? После странного окуривания ведьмочки резко прильнули к земле, что и сделала и я. И, повернувшись к белой свече, стали опять молиться. «О, великая богиня растущей луны, рождаемая и дарующая начало жизни! Даруй мне посвящение ведьмы и надели меня магической силой создавать!» — произнесли они, а я слепо повторила за ними. Затем то же самое мы провернули с другими свечами. Только вот у каждой вымаливали разную силу. Чуть ли не целый букет магических сил получился. И создавать они хотят, и разрушать. Никакой определенности. Я клянусь, что, став ведьмой, никогда не сойду с тропы добра и любви и буду использовать все свое знание и свои силы для того, чтобы творить на земле добро. Подняв руки к небу, стали толковать ведьмы, а я повторила. Да будет так. В один голос со всеми вскрикнула я, и тут грянула молния, и готова поклясться, что она прошла сквозь меня. Тело стало трясти в легкой судороге, а внутри появилось ощущение американских горок. Я чувствовала, как наполняюсь силой, отчетливо слышала стук моего сердца, и даже то, как быстро течет кровь по моим жилам. Все чувства и эмоции как будто обострились и открыли для меня новое восприятие мира. Сейчас я будто бы слилась с землей, слышала и чувствовала все абсолютно, чувствовала все запахи леса. Топот копыт лесного оленя и даже шуршание лисицы, которая перетаскивала своих лисят где-то в чаще леса, все это смешалось в одно, но четко было разделено меж собой. Действительно, магия. И это ощущение я еще долго не забуду. Когда все это кончилось, я почувствовала сильную слабость, но понемногу она стала отступать. И вот я вновь была полна сил. Как все это! «Необычно и удивительно. Фантастически. Как ты?» Ко мне подошла Кемира, которая, в отличие от меня, выглядела все еще жутко уставшей и протянула руку помощи. «Хорошо». Улыбнулась, поднимаясь с чёрствой земли. «И что теперь?» Я провела ладонью по лбу, убирая выступившие капельки пота. «А теперь будет праздник!» Воскликнула соседка и потащила меня в толпу. Так и случилось. После того, как важная часть шабыша окончилась, а именно разглагольствование жрица о магах и терзание нас, начались самые настоящие гуляния. Девушки прыгали и танцевали, носились на метлах над костром, выпивали медовуху и даже распевали песни. На поляне стояло невероятное веселье. И маги от ведьм тоже далеко не ушли. Напившись ведьмовских настоек, трое богатырей устроили кулачные бои. Победителю должен был достаться поцелуй прекрасной ведьмы, а для проигравших утешительный приз был даже лучше выигрыша, ведь ведьмочки определенно не скупились на сострадание и обхаживали магов лаской. То водички им принесут, то по головке погладят и даже обожгут горячим облобызаем. Не проигрыш, а сказка. А вот мистер Сапфировый взор, которому не причитает подслушивать чужие мысли, все время стоял ледяной статуей около леди Риены и прочих ведьм, кои старательно пытались привлечь к себе внимание. И это у них никак не получалось. Прошу, только не говорите мне, что этот мужчина — гей. Женская половина человечества многое потеряет, если это окажется так. Кемира вымолила немного пьяненьким голоском, ибо пригубить успела. Нужно же было как-то отвлечься от шока прошедшего ритуала. «Кто этот мужчина?» И указала на черноволосого. Девушка отвлеклась от танцев у костра и, подступив, бросила взгляд на заинтересованное мною лицо. «Ты что? Это же Эмиль Дил... Дэл... Рен... Рьен...» Заплетавшимся языком попыталась выговорить Кемира. «Эмиль Даларьен, вот!» «Это ни о чем мне не говорит, Э? «Господи! Нужно взять на заметку, что пить ведьмовскую медовуху опасно, потому что пьянеешь сразу, даже от двух глоточков!» «Тебе настойка что? Память отшибла?» Взбунтовалась девушка, кладя руку мне на плечо. «Один из сильнейших магов Совета магистров! А еще Девушка склонилась к моему уху и обдала его горячим дыханием. «Заветный жених для любой ведьмы. Поэтому...» <beams doohehe> Кимира поправила глубокое декольте и мгновенно оббросила назад свои длинные агатовые волосы. «Я пошла». И она действительно пошла. Такой пьяненькой походочкой, как у самого Джека Воробья. Пардон, sí, капитана Джека Воробья. В общем, покорять каменную глыбу она пошла. «Ну, а я... А <Practice Albertofera>. <taraf 84> что, собственно, я?» Я могла пожелать ей лишь удачи. И отчего же вы, такая красивая девушка, стоите тут одна? Неужто не нашлось никого, кто захотел бы составить вам компанию? Раздалось бархатное за спиной, и, повернувшись, я увидела блондина. Так называемый Дюмас стоял, сложив руки за спиной, и внимательно взирал на такую маленькую и малозаметную меня. Я даже смутилась от такого откровенного взгляда, Коем он на меня смотрел. «Не нашлось», — сказала с холодным безразличием и отвернулась от мужчины. «Не привлекай лишнего внимания», — твердил остаток здравого смысла, который вот-вот должен был уйти в запой. «Тогда позвольте, я составлю вам компанию». Блондин обошел меня и встал визави, тем самым закрыв от меня вид на совращение кемирой бедного мага-ледышку нет все всё-таки он гей. Я в разочарована. Мне и одно неплохо. Но со мной тебе будет намного веселее, я уверен», — проворковал блондинчик, широко ощерившись. «А мы, значит, на «ты» уже перешли? Ну-ну». Спустя двадцать минут я все же сдалась. Уж сверх всякой меры докучным был этот дьюмос. Не отделаешься. И, как выяснилось позже, Он оказался даже очень неплохим собеседником. В общем, сумел скрасить мое одиночество, ибо соседка наотрез отказывалась сдаваться и билась до последнего в завлечении черноволосого. Но Эмиль Даларьен так и не обратил на девушку должного внимания. Поэтому улетала Кемира с Шабыша ни с чем и немного расстроенная своим поражением. Эх, было бы этот Эмиль натуралом, я прониклась к мужчине безграничным уважением. Так мало кто из особ мужского пола мог устоять перед пышногрудой красоткой. Жаль-то как. Хотя, может, еще не все потеряно. Ближе к четырем часам утра я поняла, что если такие шабаши будут проходить часто, то я не вынесу. Это даже похлеще деревенских свадеб будет. Ей-богу! А то, как мы добирались до университета, было просто нечто. Удивлена, что мы вообще долетели до него. Так как пьяная ведьма на метле — это еще то зрелище. Не каждая мужская психика выдержит, а метла и подавно. Но мы все же долетели. Долетели, доползли до своих комнат и завалились спать, громко посапывая в две дырки. И мне даже не мешало бесконечное ворчание Машки. Уж очень, и я хотела спать.